Пусть следователи строят версии о несчастной любви. И одним кинжалом он убил обоих. В дверь позвонили. Надо же. «Эй, соседка!» — донесся до меня голос Петра Алексеевича. «Эй, у тебя все в порядке? Наташа!» Когда Наталья упала, у меня на секунду мелькнула надежда, что вместе с ее смертью развеется и морг. Меня вспомнят друзья, соседи, сослуживцы. Нет, не сработало. Я все тот же человек без прошлого,